За ужином, после каждого возвращения женщин из супермаркета с покупками, повторяется один и тот же сценарий. Стол буквально ломится от разнообразных яств. Вместо каши — овощные салаты, вместо жирных соусов — легкие приправы на йогурте. Венчают ужин котлеты из тунца, которые не имеют ничего общего со своими сородичами из консервных банок. — Это же полная противоположность фейерверку, — говорит Тарик, попробовав один за другим все поставленные на стол деликатесы. Адель смотрит на мужа, явно не понимая, что он имеет в виду. — Я имею в виду, что фейерверк начинают с нескольких пробных залпов, а потом уже палят на всю катушку. Но вы поступили наоборот. Вы пошли в магазин за большими покупками, а все кончилось очень скромным ужином. Адель ждет, что скажет Фатима, и она не подкачала и не полезла за словом в карман. — Что хочет сказать твой муженек? — Он хочет сказать, что недоволен едой? — Если это так, то пусть сам готовит себе ужин. Фатима злится, так как хочет преподать урок Тарику. Но Фатиму трудно понять. Она может выглядеть очень злой, даже когда шутит. Тарик ищет поддержки у Мансыбо, но не находит. Мужчины не объединяются, в противоположность женщинам, а один из мужчин, Амир, кажется, вообще не интересуется тем, что происходит за столом. Молчаливый и бледный, он машинально накладывает себе салат из авокадо. Вид Амира вызывает у Мансебо смешанные чувства. Первое чувство — это облегчение, так как он понимает, что сыну удалось выполнить поручение. Судя по всему... Амир что-то нашел. Однако Мансебо все же волнуется, так как не знает, как именно Амир обо всем ему расскажет. Амир внезапно встает из-за стола, благодарит за ужин и идет к двери, несмотря на то, что Фатима и Адель еще едят. Я что-то неважно себя чувствую. Думаю, мне надо пойти и немного поспать, если вы не против. Никто не обращает внимания на слова Амира. Фатима бормочет что-то насчет того, что экзамен по английскому языку выпил из Амира все соки, а Адель желает Амиру доброй ночи, когда он уходит из комнаты и из квартиры. Сначала Мансебо думает, что Амир специально притворился нездоровым, чтобы раньше времени выйти из-за стола. Они, правда, заранее ни о чем не договаривались. Но, может быть, Амир хочет, чтобы отец последовал за ним, и у них было бы время для разговора? Но чем больше Мансебо раздумывает, тем больше ему кажется, что Амиру на самом деле не здоровится. Связано ли это с тем, что делал Амир Утарика, Тарика, Мансебо не знает. Некоторое время Мансебо продолжает сидеть, потом встает, извиняется и говорит, что хочет проведать сына. Никто и не думает удивляться. Мансебо уходит в разгар дискуссии об утилизации промышленных отходов. В квартире темно. Прежде чем пойти в комнату Амира, он останавливается в гостиной и смотрит на темные окна квартиры напротив. Черные. Черные, как черная кошка окна, — шепчет он самому себе, не зная зачем. Потом он переводит взгляд на розовую блестящую птичку на комоде, а затем решительным шагом идет к закрытой комнате Амира и стучится в дверь. Ответа нет. мансубо почти уверен, что Амир спит. Наверное, он и в самом деле заболел. Но это может означать, что он не выполнил поручение. Монсубо не может ни в чем обвинить сына, ни в коем случае не может. Он и сам знает, что потребовал от Амира слишком многого. Слишком тяжелую ношу взвалил он на хрупкие плечи сына. Монсубо стучит в дверь еще раз. Ответа опять нет. Охваченный тревогой Монсебо дергает за ручку и, к своему удивлению, обнаруживает, что дверь заперта. Он не помнит такого случая, чтобы Амир когда-нибудь запирал дверь своей комнаты. В их квартире вообще не принято запирать двери. Даже туалет не запирается, на что не раз жаловались гости. Монсебо снова стучится. «Амир, ты здесь?» В комнате тихо. Никто не отозвался на стук. Мансубо стучит сильнее и прислушивается. Единственное, что он слышит, — это смех Адели, долетающий со второго этажа. — Амир, дорогой мой, открой! Я очень волнуюсь. Когда Мансубо выходит на кухню, чтобы взять топор и взломать дверь, она неслышно открывается. Мансубо видит, как Амир, не говоря ни слова, поворачивается к нему спиной и идет к кровати. Амир неподвижно лежит в постели и безучастно смотрит в потолок. Монсебо начисто забывает о своем задании, он безумно рад, что видит сына, он садится на кровать, несколько секунд колеблется, а потом нежно гладит Амира по щеке. Мансебо боится, что сын отпрянет от него из-за этого жеста, но Амир этого не делает, наоборот. Он придвигается к отцу. «Как ты себя чувствуешь?» Амир не отвечает, но щеки его постепенно приобретают свой естественный цвет. Он собой видит, что сын очень зол. «Почему ты заперся?» Амир садится и вперяет в отца обвиняющий взгляд. «Наверное, нам всем пора запираться». Амир встает и подходит к окну. Мансебо молчит, он понимает, что Амиру нужно время, чтобы собраться с мыслями. Потом Амир оборачивается, подходит к кровати и садится рядом с Мансебо. Он делает попытку улыбнуться, но улыбка получается довольно жалкой. Амир собирается заговорить, но передумывает. Встает, подходит к письменному столу, выдвигает ящик, глубоко запускает в него руку и извлекает оттуда китайскую записную книжку. Сначала Мансебо не реагирует. Он уже привык к таким книжкам, так как видит их каждый день, но потом настораживается. Амир сразу понимает, в чем дело. — Ой, прости, я увидел несколько таких книжек под кассой и взял одну на задание. Я поступил неправильно? Мансебо быстро берет себя в руки и с гордостью смотрит на сына. — Конечно. Для выполнения важного задания... Нужна записная книжка. Шум разговора на втором этаже успокаивает обоих. Он означает, что они могут без помех поговорить. Амир раскрывает записную книжку, но потом снова ее закрывает. Сначала я скажу, что все прошло так, как мы и планировали. В первой половине дня я пришел в обувную мастерскую, и Тарик сразу изъявил готовность помочь мне. Я притворился, что мне надо открыть страничку школы, чтобы узнать результат экзамена и все такое прочее. У Тарика были клиенты, и я поэтому не успел подсмотреть пароль, который он вел. Я как будто случайно выключил компьютер, он шепнул, что пароль лежит под клавиатурой. Это не очень умно. Амир молчит, но Мансебо кивает, чтобы показать сыну, что он следит за его рассказом и что Амир может продолжать. «Да, в самом деле, там оказался пароль. Он довольно часто меняет пароли, но просто стирает старый пароль и записывает новый. Странно, что он так часто их меняет. Что у него за пароли?» Амир листает записную книжку и находит нужную страницу. На ней около 30 паролей. «Здесь все его пароли». Мансебо сжимает губы и снова кивает. Он горд за своего маленького товарища, который умеет сохранять хладнокровие в самых трудных ситуациях. Мансабо прочитывает все пароли еще раз и недоуменно чешет затылок. Доха, Алькахира, Бамако, Угадугу, Дубай, Рият, Пенза. Мансабо снова чешет затылок, а мир видит, что от сотрудности с географией и приходит ему на помощь. Большинство паролей — название городов арабского мира, но среди них есть города Африки, и один раз встречается название города в России. Название впечатляют Монсебо, однако он понимает, что все это не на йоту не приближает его к ответу на главные вопросы. Может быть, кузен брал их с карты, которая, вероятно, лежит в него в мастерской. Прежде чем уйти домой... Я нарочно оставил у Тарика книгу. Потом вернулся домой и стал ждать, когда мама и Адель пойдут в магазин. Когда они вышли, я открыл окно и услышал, как ты зовешь Тарика в лесу Удача улыбнулась нам. Мансебо улыбается счастливой, почти детской и немного глуповатой улыбкой. Когда вы скрылись из вида, я вернулся в обувную мастерскую. Амир молчит, словно одно только воспоминание мастерской вызывает у него страх. «У меня не было никаких проблем с включением компьютера. Тарик очень небрежно хранит свои документы, он их даже не кодирует». «Документы?» «Да, документы. То есть всю информацию, которая хранится в компьютере. Конечно, мне пришлось потрудиться, чтобы сложить этот пазл, но я думаю, я нашел все, что ты хотел знать». Даже ключ от сейфа просто висел на стене. Там оказались две обувные коробки, и... Они услышали, как открылась дверь квартиры. «Цыпленочек! Как ты себя чувствуешь?» Это голос Фатимы. Амир закрывает записную книжку и быстро протягивает ее отцу. «Здесь все написано. Сначала вся информация, а потом кое-какие мои обобщения. Ты все поймешь». Фатима открывает дверь комнаты Амира и просовывает в щель голову. Золотые серьги качаются в такт с произносимыми ею словами. «Как ты себя чувствуешь, мой маленький цыпленочек? Нам еще надо было помыть посуду, но ты плохо себя чувствуешь. И я сказала Аделе, чтобы она сама помыла тарелки. Ты ничего не хочешь? Может быть, принести тебе чашку чая?» Амир энергично трясет головой — Я просто очень хочу спать. У меня сегодня был трудный день. Мансебо закрывает записную книжку, которую он читал, сидя в кресле у окна. Давно он не читал ничего подобного. Отчет Амира был похлеще иного криминального романа. Всю эту информацию сын отыскал в компьютере Тарика. Последние записи потрясли Мансебо до глубины души. Написание Амиром того, как он открыл сейф, вынул оттуда две обувные коробки, и что он в них нашел, могло послужить сюжетом захватывающего детектива. Мансебо судорожно сглатывает. Теперь он понимает, почему Амир запер свою дверь. Мансебо знает, что в его распоряжении минуты или даже секунды до того, как войдет жена, потрясение, которое поразило Амира несколько часов назад, теперь острыми когтями вцепилось в душу Мансебо. В книжке было много неприятного и отвратительного о его близких. — О, великий Боже! И я родственник этого типа, — думает Мансебо, — и смотрит на обувную мастерскую, которая после наблюдений Амира выглядит теперь в глазах Мансебо совершенно не так, как раньше. Он даже думать не хочет о том, как теперь будет встречаться со своим кузеном. Прежде чем резко открывается дверь и входит Фатимас с кастрюлями, Мансебо решает, что лучший выход — это немедленно пойти спать. Это единственное, что может дать ему время на раздумье до того, как занавес поднимется и начнется представление. И это непростое сравнение. Спектакль — все, что происходит в этом доме. Все играют свои роли. Фатима — роль тяжко работающей женщины, у которой нет времени даже на то, чтобы позавтракать, у которой аллергия на табачный дым. Она играет роль верной жены, которая никогда не изменит мужу ни с кем, особенно с табачным торговцем. Но за сценой она совершенно другая. Тарик играет роль довольного жизнью сапожника, который точает обувь и делает ключи, а на самом деле торгует оружием. Поэтому вся его коптерка усеяна окурками, а в обувных коробках лежит отнюдь не обувь. — Это все, что я пока знаю. Но это еще не все, — тихо бормочет Мансебо себе под нос. — Я бы никогда не узнал правду, если бы не вскрылась вся эта мерзкая история, — думает Мансебо, глядя в потолок. Рядом храпит Фатима. Потом Мансебо слышит, как Амир Выходит на кухню налить себе стакан воды. Он не знает, делает ли это Амир из желания убедить Фатиму в том, что мальчик и в самом деле болен. Возможно, и в самом деле просто не может уснуть. И последнее было бы совершенно естественно после всех сегодняшних событий. До рассвета Мансабо успевает вспомнить свое детство и юность, понять, как Тарик постепенно становился таким, каков он теперь. У родителей Тарика был молокозавод и несколько сотен магазинов в Тунисе. Они были богатые и уважаемые люди. Но что я могу об этом знать, — думает Мансебо и закладывает руки за голову. Может быть, эти магазины были забиты контрабандой? Этот квартал был для меня совершенно чужим. У всех парижан есть почти незнакомые им районы, где они очень редко бывают. Город со временем меняется и растет. Сакракер возвышается над горизонтом всей своей громадой. Эта белоснежная церковь стоит в незнакомом для меня районе, на Монмартре. Для многих туристов это слово является синонимом Парижа. Это историческая часть города, но я, воспринимаю ее как нечто, созданное для современности, как квартал, сотворенный, как кулисы, изображающие давно прошедший век, когда танцовщицы неистово подбрасывали вверх свои юбки перед пьющим абцент Тулуз-Латреком, создавшим искусство афиши. По бульвару громко гудя неслись машины. Я не знала, чего ждала от этого места, но, наверное, чего-то более интимного. У меня не умещалось в голове, что этот Белевье мог жить на большом бульваре. Я шла, держа в руке чек, словно это был навигатор. Адрес я выучила наизусть. Я разглядывала его часами, так что могла бы со спокойной совестью положить чек в сумку, но почему-то продолжала держать его в руке. Я обнаружила, что иду по нечетной стороне бульвара и перешла на противоположную сторону, где стояли дома с четными номерами. Розовая вывеска с изображением туфельки служила мне путеводной звездой. Это был дом номер 78, и в нем располагалась обувная мастерская. Дверь мастерской была закрыта. Я осторожно заглянула в окно. Там внутри кто-то был. Неужели МС Белевье окажется сапожником? Я постучала в дверь. Человек в помещении пошевелился, но было похоже, что ему нет никакого дела до моего стука. Я постучал еще раз, более настойчиво. Крепкий мужчина на этот раз решил выйти. Несмотря на то, что он лишь немного приоткрыл дверь, в нос мне сразу ударил запах химикатов, кожи и табачного дыма. Сапожник молчал и лишь внимательно смотрел на меня. Я положил чек в сумку. — Доброе утро. По этому адресу должен проживать мсье Бельве. Может быть, вы знаете, кто это? Сапожник одарил мне взглядом, смысл которого был очень трудно понять. Потом улыбнулся странной улыбкой, но продолжал молчать. — Вы не мсье Бельве? Мужчина вытер пот со лба. — Нет, это не я. И мне не знаком человек с таким именем. Но вы не первое, кто спрашивает о нем. Наверное, мне стоит повесить на мастерской объявление. Здесь нет месье Белевье. Да, наверное, так и следует поступить. Потому что, скорее всего, я не последняя, кто вас об этом спрашивает. Кто такой этот мсье Белевье? Почему все за ним бегают и зачем его ищут? Между прочим, я не очень хочу это знать. Не хватало еще мне впутаться в это безумие. Может быть, вы знаете, кто живет на втором этаже? Никто. Квартира пуста. Какая-то аптека использует ее под склад. А на третьем этаже? Не имею ни малейшего понятия. Кажется, какая-то пара. Я постаралась рассмотреть, что находилось за спиной у сапожника. Может быть, смогла бы увидеть нечто изобличавшее этого человека во лжи, нечто говорящее о том, что он и есть тот, кого я искала. Но за его спиной я не увидела ничего, кроме обычной обувной мастерской. — Но вы МСЕ Бельвие, разве нет? Это был мой последний шанс. Я ничего не теряла от этой отчаянной попытки. Человек прищурил глаза. — Мадам, я не знаю, какие у вас проблемы, но мастерская еще не открыта, и я ничем больше не могу вам помочь. Вам это ясно? — Ясно. Но все равно спасибо. Человек изобразил на лице фальшивую улыбку и закрыл дверь. Оставалась еще одна возможность поискать мсье Боливье на верхнем этаже. На той же стороне дома, где располагалась мастерская, я увидела пожарную лестницу. Я снова достала из сумки чек, как оправдание моих действий. Лестница была старая и ржавая, но в ней было какое-то неизъяснимое очарование наверное, потому что это была необычная деталь парижского городского пейзажа. Такие пожарные лестницы часто встречаются в Америке. Для Парижа они необычны. По какой-то странной причине мне вдруг показалось, что я иду по верному следу, когда начала подниматься по лестнице. Здесь, высоко над бульваром, у меня появилось то ощущение интимности, которого мне так не хватало, когда я выходила из метро. Именно здесь и только здесь мог жить мсье Бельвье. Я стояла перед дверью, на которой не было таблички с именем. Неужели за этой дверью и находился таинственный мсье Бельвье? Я окинула взглядом бульвар и постучала в дверь. С каждым ударом сердце билось все чаще и тревожнее. Может быть, именно так им Белевье заманивает к себе своих жертв? Пустующую квартиру на втором этаже можно было использовать для чего угодно. Может быть, после аптечного склада там остались какие-нибудь неаппетитные лекарства? Фантазия унесла меня в заоблачную даль. Может быть, у сапожника была потайная лестница, которая вела непосредственно сюда? Я отступила на шаг. Одной рукой ухватилась за перила, а другой продолжала держать чек, размахивая им, словно белым флагом. Но никто мне не открыл. Однако это ничуть не уменьшило мою нервозность. Я постучала еще раз, а потом спустилась на один этаж. Дверь выглядела так, как будто ее не открывали уже много лет. Но я на всякий случай все-таки постучала. Пустые квартиры в Париже... Большая редкость, что делала эту квартиру еще более интересной. Вдоль мастерской по уровню второго этажа тянулся узкий, крытый железом козырек. Уж поскольку я пришла, надо было использовать и этот шанс. Если я зайду на этот козырек, то смогу заглянуть в пустую квартиру. Не думая о возможной опасности, я пролезла под перилами и ступила на козырек. Каждую секунду я ожидала, что меня сейчас кто-нибудь окликнет, и не знала, что на это отвечу. Какая-то пожилая женщина удивлённо возрилась на меня, но промолчала и продолжила свой путь по тротуару. Наверное, она испугалась, что ей придётся что-то сделать в случае, если я вдруг упаду. Мне, однако, удалось благополучно добраться до первого окна, откуда была видна вся квартира. — Действительно? — Она оказалась совершенно пуста. Не было никаких следов ни людей, ни вещей. Я медленно двинулась в обратный путь к лестнице, как к островку безопасности. Решила не смотреть под ноги, пока не дойду до лестницы и не окажусь в безопасности. Руки мои были мокрые от пота, и это наполнило меня радостью. Значит, тяги к смерти у меня нет. Добравшись до лестницы, я обернулась и, как ни в чем не бывало, оглядела бульвар. Страшный сценарий, который я себе нарисовала, что под лестницей у меня под ногами собралась группа людей, к счастью, не оправдался. Но у входа в бакалейную лавку на противоположной стороне бульвара стоял какой-то человек в синей куртке и рассматривал меня в бинокль. Мужчина, всего несколько секунд назад, смотревший на меня в бинокль, стоял ко мне спиной, когда я вошла в его магазин. В нем пахало какими-то неизвестными мне специями. «Добрый день!» — мужчина обернулся. «Чем могу быть вам полезен такую жару?» — спросил он. «Ну, я хотел бы кое-что разузнать о человеке, который живет в доме напротив». «В доме напротив?» «Да, в доме номер семьдесят восемь. — Нет. К сожалению, я не могу вам этого сказать. — Хорошо. Но, видите ли, я заметила, что вы смотрели на меня в бинокль. Я поняла, что подошла к истине ближе, чем когда-либо. Маленький человек посмотрел на меня и удивленно вскинул брови. — Это вы, мсье Белевье? — Нет. Человек произнес слово «нет» так отчетливо и многозначительно, словно отвечал на вопрос прокурора на судебном процессе. и Ему было важно убедить всех присутствующих, что никогда, ни при каких обстоятельствах и ни за что на свете он не является человеком по имени Мсье Белевье. Он отрицал все так горячо, что я не стала спешить вычеркивать его из списка подозреваемых. Вы не знаете человека с таким именем? Человек снова принялся все отрицать, На этот раз слишком уверенно, для того, чтобы быть убедительным. — Ну, ладно. Но вы стоите с биноклем и смотрите на меня. Вы всегда рассматриваете людей в бинокль? Человек ненадолго задумался. — Меня зовут Монсебо. Я назвала ему свое имя. — Почему для вас так важно знать, кто живет в квартире напротив? — серьезно спросил мсье Монсебо. У меня не было выбора. Если я хотела чего-то большего, то сейчас у меня появился на это шанс. Но взамен мне надо было что-то дать этому человеку. Похоже, он тоже хотел мне рассказать. Он вдруг встал и взял в обе руки по скамеечке. «Давайте сядем на улице и немного поговорим». Он поставил одну скамеечку на привычное место, что было видно по следам на асфальте, Но потом передумал и переставил ее. Он проделывал это трижды. Видимо, у него навязчивые идеи, — подумалось мне. Я опустила на глаза темные очки и села рядом с ним. Было очень странно сидеть рядом с незнакомым человеком и смотреть на дом, в котором, возможно, проживал мсье Беливье. Так мы не бросаемся в глаза, — пояснил мсье Мансебо. Я улыбнулась. Про нас можно было сказать все, что угодно, кроме этой фразы. Два человека сидят под палящими лучами солнца и пристально рассматривают стоящие на противоположной стороне бульвара здание. Это, конечно, никому не бросается в глаза. Я расскажу, кто живет в доме напротив, а если вы, мадам, в свою очередь расскажете мне, почему этим интересуетесь. Хорошо? Он начал свой рассказ.